Миланские встречи, итальянские карбонарии, винсанские поэмы. Шейли Мари Годвин и Джен Клермонт 29 августа 1815 года уезжают из Швейцарии на север. А по прошествии месяца Байрон в сопровождении своего друга Габгоуза, слуги Флетчера и доктора Полидори отправляется в новое путешествие по Бернским Альпам. Настроение Байрона после швейцарского периода не прояснилось. Наоборот, он почувствовал, что закончился, завершился круг философских размышлений, что жизнь бросила его снова из творческого уединения в вихрь и водоворот бытия, и снова он устремился из города в город, из страны в страну. Недаром фантастическую поэму Моряк скиталец Кольриджа считают изображением скитальческого духа Байрона. Матрос убил прекрасную морскую птицу альбатроса. Товарищи по морским путешествиям вешают на шею убийцы тело убитой птицы. И вот в этом неуклонном романтическом виде герой Кольриджа должен скитаниями искупить своё преступление. Многие увидели в этом намёк на Байрона. Причём не могли разгадать кого Кольридж изобразил под видом убитой птицы. Одни говорили, что это муза самого Байрона, другие, более опытные, доказывали, что этот альбатрос олицетворяет собой леди Байрон. Судьба героя, осуждённого на вечное скитание за свершённое преступление, была всё-таки легче для Байрона и безвредней, чем обыкновенные житейские преследования, стремившиеся отравить его странические будни. Отголосок тяжёлых настроений Байрона обнаруживается в большом стихотворении, написанном на смерть Шередана. Шередан умер в Лондоне 7 июля 1815 года. Байрон тяжело переживал его смерть. Знаменитый драматург и крупный политический деятель уже задолго перед смертью переживал крушение политической карьеры. Блестящий парламентский оратор, человек острого сатирического ума, когда-то великодушный, бескорыстный и сильный, он всё больше и больше запутывался в денежных делах. Его парламентские выступления создали ему много врагов, которые использовали эту путаницу говорили о том, что Шридан получает деньги на организацию предвыборных кампаний, и что эти деньги фактически идут на уплату его личных долгов. Все эти слухи дошли до Байрона, и его монодия на смерть Шридана отражает горькую обиду за судьбу таланта, судьбу, которая во многом похож на его собственную. Целью путешествия Байрона была Италия. Также как проезд через Францию, так и путь через австрийские границы не предвещал Байрону гостеприимства, и только чрезвычайная осложнённость политической ситуации тогдашней Италии открыла Байрону возможность избрать Италию местом своего творчества. Байрон стремился в Венецию. В воспоминании о впечатлениях Востока делали для него особенно привлекательным приморские города Италии, сохранившие на себе каждый по-своему колорит торгового востока, Леванта. Города Средиземного моря, как большие дороги мировой истории, отразили на себе угасание и расцвет старинной торговли. Если такие города, как Генуя, ещё сохраняли во времена Байрона значение европейского порта, то Венеция Переставшая быть торговыми воротами Европы и ведущими к Азиатскому Востоку, после открытия Америки превратилась в мёртвый город, в город-призрак. Стремление Байрона к восприятию красивых зрительных впечатлений манило его в Венецию. Но он помнил, что Италия 1816 года была населена людьми, испытавшими на себе австрийский гнёт, давление власти итальянских бурбонов и наполеоновские войны.